«Хи-хи-хи!» — -хи, заливался он тоненьким смехом. «Хи-хи-хи! Вы ничего не знаете! Здесь хи-хи-хи! Плюс, а не минус! Хи-хи-хи! Вот я вам хи-хи-хи! Поставил хи-хи-хи! единицу На алгебры Аркаша, спрятав письмо под парты, еще раз перечитывал его. Увлекшись, Он не заметил, как подкравшийся монохордов запустил руку в пату. Аркаш рванулся, но было уже поздно. Толстые пальцы, покрытые рыжими волосами, держали письмо. Ха-ха-ха! Восторгался рыжий педагог. Письмецо! Хи, незапечатанное. Интересно, интересно, хи-хи, ознакомиться чем вы занимаетесь на моих хихи -хи уроках отдайте пожалуйста мое письмо дрожа всем телом крикнул аркаша нет хихи -хи. извините это хи мой трофей. рыжая хихиканье наполняло класс Монохордов забрался на кафедру и погрузился в чтение У доски томился забытый ученик с белыми пальцами. Педагог читал. Хихи. -хи. Занятно, — залился он, кончая чтение. — Любопытно. — Послание. Хи — Хи-хи. Дай сердце. — Могу в назидание. Хи — Хи-хи-хи. — Прочесть слух. — Читайте, читайте, — обрадованно заревел класс, — заглушая просьбы побледневшего аркаша И останавливаясь, чтобы выхихиться, Монохордов прочел с кафедры вслух письмо Люси. Все сначала до конца. класс гоготал. Помертвелый Аркаша сидел, как оплеванный.